Глава тридцатая. События последних дней. Часть четвертая. Грубовщик внимательно оглядел его. Грин почувствовал себя неуютно. Как бы этот человек не общался неформальным тоном, как бы н и шутил, но Грин понимал, что этот человек не его круга. Да и, судя по описанию, он был слишком опасным. чтобы лишний раз расслабляться. Полагаю, ты уже успел прочувствовать все прелести работы Уроя и головную боль, и резь в глазах и даже то непредаваемое ощущение, когда тошнит от ноликов и единичек. Грин продолжал молчать. Рой, который был здесь же, предпочел не вмешиваться. Этого мутного типа тоже не следовало сбрасывать со счетов. Ну так вот, Грин. До того как мы с р о е м начали сотрудничать, он занимался банальным изучением биологии, флоры и фауны, и даже преуспел в своих исследованиях. Но потом ему пришлось вплотную заняться более приземленными делами и полностью уйти в технику. Я у ж думал, что дело пойдет быстрее с дополнительными людьми, но вот не задача. Одна из девочек, простой строитель, специализирующаяся на промышленном и гражданском строительстве. И только вторая, механик, да к тому же более слабая, чем он. Про двух электронщиков вообще молчу. г р о б о в щ и к сделал паузу. В общем так, Грин, мы решили, что поскольку у тебя есть познания в области биологии, то тебе и следует заняться дальше этими исследованиями. Грин мысленно расслабился, но одновременно с этим почувствовал, что времени на сон у него не останется совсем. Посмотрим. в ы д е л и м еще несколько человек, которые будут тебе помогать. Как ни в чем не бывало, продолжил гробовщик. Живой экземпляр у тебя уже имеется, сможешь исследовать в натуральном виде. Грин снова напрягся. Вопросы есть? Есть. Нашел в себе силы кивнуть Грин. Скажи, я могу получить оружие или хотя бы просто купить, если мне не положена его выдача? А то я себя голым чувствую. Поскольку ты работаешь постоянно в стабе, то выдача не положена, но можешь купить. Броник бери в первую очередь и обвесы к нему. А насчет оружия: стволы можно, но не слишком крутые. По этой же причине оставлять их придется у себя в комнате. Ножи можно таскать с собой. Покупать в местных магазинах казённое оружие не продается. Грин прикинул ситуацию. Вот, похоже, и началась знаменитая экономика, которая окупит выданную ему премию. Лучшее оружие на складах у уголовных у дел мастера и контролера порядка Бати, но оно не продается, а выдается только своими рейдерам на выезды. Свое оружие они могут иметь, но для рейда выдают складское. Местные магазины – это все внутренние доходы стаба от посетителей. Ими руководит Саша. И цены там от средних и выше. Вот так деньги перетекут из одного кармана в другой, но останутся в одной и той же комнате. Хорошо, кивнул Грин. Да, донеслось, когда он уже выходил. Грин, навести к а доктора. Он чуть слышно вздохнул и вышел. Кто-то все-таки донес о его ночном фокусе. Вернувшись обратно, Грин не застал единственного человека, с которым последнее время общался и кому доверял, Нину. Чтобы там трусливый баклан не говорил, он не мог представить н и н у интриганкой втыкающий нож в спину человеку. Настя, неуверенно начал он, можешь подсказать магазины с ценами поскромнее? А, «Ага, кивнула Настя. Что покупать будешь? Броню, честно ответил Грин. Оружие, одежду. Полезное дело, кивнула Настя. Магазин у Влады, так и называется. А одежду-то зачем? Поговорим с мальчиками, они тебе и так подкинут. Да нет, Грин смутился и замялся. Настя удивленно посмотрела на него. Я хочу девушке подарок сделать, сказал он и отвел глаза. Настя никак на это не отреагировала, даже если что-то и заподозрила. Там же, сказала она. После работы Грин отправился по указанному адресу. Там удалось разжиться бронежилетом второго класса, двумя пистолетами ПМ, тактическими наколенниками и налокотниками, ножом и электрошокером. Ни о чем, если судить по меркам Улья. За все это пришлось отдать больше половины тех денег, которые остались после похода к Знахарю. Далее последовало дело одежды: два платья и несколько юбок. Грин так и не понял, кому из женщин они нужны в Улье и зачем. Хотя, если в борделе, то смысл имелся. Он хотел уже уходить, но тут его взгляд зацепился за один предмет медицинского оборудования. Продавец запросил почти все оставшиеся деньги, и Грин, с к р и п я зубами, отдал требуемые. Зашел в еще один магазин и, увидев банки с кошачьим кормом, уже хотел купить, но услышав цену, вышел вон. Грин остановил его знакомый голос: "Чего такой кислый?" Баклан удивился тот. Меня так припахали, что не хватает времени тебя найти. Про Сотовые слышал? Ух, м ы л ь н у л с я тот. Давно такого не видел, чтобы у всех в стабе Сотовые были. Да и вообще и Сотовые. Ладно, п о л и с там десяток сотиков для верхушки, по которым можно говорить. Или мирный, крутой стаб, очень. Там даже мессенджеры есть. Забивай номер. Так чего такой хмурый? Грин коротко описал последнюю попытку покупки. Так у меня есть! Тут же просиял Баклан. Ящик целый. В последней мародерке продукты грузили, и я так с бригадиром переговорил. Один ящик мы на свою бригаду взяли, под сиденье сунули. Кто же знал, что там кошачий корм? Кто-то ругался как черт. Бригадир только поржал, а меня до сих пор дразнят. По чем отдашь? Тут же подобрался Грин. Сладко г о быть чего! Смутился Баклан. Я в суточном пайке сразу сжираю, что сладкого есть, а потом все равно хочется. Будет тебе сгущенка, две банки. Идет? Тут же прикинул свои запасы Грин. Идет! Улыбнулся Баклан. К себе Грин вернулся несколько усталым и даже вымотанным. О получении ката-корма они договорились на завтра. Да день а д выдался не очень. Пока следовало делиться с недовольной ж е н е й той же тушенкой. Впрочем, как заметил Грин, после дрессировки и принудительной блокировки умений она стала спокойнее. Теперь следовало поесть самому, а потом провести несколько экспериментов. н а с к о р о перекусив, Грин снова вернулся к ж е н е Следовало оттачивать на ней дар Улья, пока под рукой есть такой материал. В этот раз он почувствовал слабость уже после третьей попытки. Теперь можно снять маску и покормить выказывающую нетерпение з о м б а ч к у Не стоило ожидать, что регресс, он же стагнация, он же блокатор, он же тормоз, который мог накладывать Грин, произведет на Жене свой эффект еще раз. Просто он оттачивал свое мастерство использования дара. Теперь следовало сделать самое неприятное: снять и выбросить старую одежду з о м б а ч к и Та уже провоняла от пота и грязи, да и саму ее окатить водой. С этим удалось справиться, получив несколько солидных синяков на ребрах. Даже скованная наручниками зомбачка рвалась как танк, а воды боялась, словно кошка. О том, что придется сделать завтра, Грин старался не думать. Все это время он давал Жене рвотное и отхаркивающее, чтобы та сблевывала съеденную пищу, дабы не накапливалась в желудке. Паралитики зараженные ходят под себя. К счастью, он купил у торговца аппарат по уходу за паралитиками — пластиковые штаны с подключением к проточному водопроводу. Этим придется заняться завтра. Выполнив еще одну процедуру дрессировки по типу собак Павлова, Грин лег спать, про себя отметив, что Женя с т а л а понимать простые команды вроде «Подойди», «Стой», «Назад». В этот момент в дверь постучали. Грин аккуратно отпер. Привет. Нина вошла даже не дожидаясь приглашения. Впрочем, сделала она это совсем не обидно. Привет. Рассеянно поздоровался Грин. Нина увидела м е р т в я ч к у и замерла. Затем оценила то, что та была одета уже в новую чистую одежду, а рядом стоит съеденная банка тушенки. Грин мысленно выругался. Еще один штрих к его портрету психа. Класс. Нина широко улыбнулась. Значит, чтобы мужик тебе покупал классную одежду, одевал, да еще и кормил с ложечки, надо всего лишь зубами пощелкать и укусить несколько раз. Сказано было столь умело, что градус напряжения сразу упал, и Грин против воли захохотал. Нина тоже присоединилась к веселью. Женя задергалась. Тихо, сказал Грин. Если ты будешь стоять рядом со мной и шуметь, она это не так поймет. Ревновать будет, пошутила Нина. Нет, без улыбки ответил Грин. Но подумает, что ты еда. Упс, молчу. Быстро понизила голос Нина. Ладно, садись уже, ч а ю п о п ь е м Женя, назад. м е р т в я ч к а послушно отошла. А она тебя понимает? Нина с интересом глянула на нее, а потом на Грина. Нет, серьезно. А? Рассеянно спросил Грин: "Не совсем, это рефлекс. Привить было трудно, но получилось. Расскажешь?" спросила Нина. "Расскажу", также просто ответил Грин. "Она хищник. А хищники, как ты можешь знать, существа стайные. Волки, например, пирани, львиный п р а й д И во главе такого хищнического объединения всегда стоит вожак, которому подчиняются." Как правило, права на доминирующее поведение и по л и г а м и оспариваются, но при выигрыше его слушаются все члены стаи. Нина внимательно слушала его. И как мне удалось выяснить, она считает наш дуэт небольшой стаей, а я, поскольку даю ей пищу, и однозначно сильнее, глава. В очередной раз понимаю, что женщинам нравятся сильные мужчины. Фыркнула Нина. Фыркнул и Грин. Я просто единственный. И, кстати, интима у нас нет. Я этого не имела в виду. Поперхнулась Нина. Скажи, а она сразу была такая с м ы ш л е н н а я Нет. Пришлось дрессировать, чтобы она хоть что-то поняла. С утра Грина первым встретил Рой. Привет. Он был необычно многословен. Слышал о твоих успехах. Вот, держи сразу. Он протянул Грину кучу потрепанных и исписанных тетрадей и блокнотов. Это мои записи об исследованиях зараженных, сказал он. Будешь должен изучить все более или менее. С этого дня начинаешь работать на две ставки. Грин принял кучу бумаг и почувствовал, как отвисает его челюсть. А объем был колоссальный. Да еще его работу кладовщика никто не отменял. Пошли, теперь будем знакомиться с т в о и м и напарниками. Рой буквально потащил Грина. Свободный кабинет оказался этажом ниже. Привет, болезный. Доктор Светлана подняла руку в знак приветствия. Грин рассеянно кивнул. Со мной ты уже знаком. Тут же шагнул ему навстречу широкоплечий н е с к о с л ы й мужчина с волосами, собранными в дреды, и широченными плечами. Я Док. Его сложно было не узнать. Своими габаритами и мускулатурой напоминал медведя и запоминался надолго. А третий человек, ты, р е з а н у а л знакомый голос. Грин повернул голову. Напротив стояла его знакомая, та самая девушка с наполовину обритой головой и смотрела на него с непонятными чувствами. Некрофил.